Глава двадцать первая. Вокруг стало барабанить льдом. Небольшой, но болючий град колотил по рукам, шее, голове, чувствовался даже через одежду и кепку. «Бросить! Бросить, что ли?» — кричал Юра. «Давай по машинам!» «Нет, нельзя!» — заорал Сергей, ослабляя зацепившийся полок. «А вдруг комбайны побьет? Чего тогда делать? Стекла им повыбивает, а мы крайние!» «Думаешь?» — Юра закрылся рукой от мелкого льда. «Думаешь, спасет эта тряпка технику?» «Спасет, не спасет?» — крикнул я, вскакивая на платформу для техники по стыковочной цепи, что висела ступенька на низком борту. «Но это единственная защита, что у вас имеется, так что давай за работу!» «И то верно!» — заорал Сергей. «Так что давай не языком работать, а руками!» Юра, весь мокрый от дождя, покривился очередному удару градина и кивнул, побежал на ту сторону, чтобы заняться пологом там. Я же полез вверх по лесенке комбайна к шнековой трубе, которая препятствовала тому, чтобы можно было накрыть машину пологом. Сам тент мотал на уже не таком сильном, но все еще ощутимом ветру, и хотя полог уже не поднимался парусом, все еще вздувался время от времени пузырями, морщился от ветра. На обеих платформах было по два комбайна, и чтобы нормально их накрыть, придется лазить по машинам, как матрос по корабельным снастям. Нужно было пропустить покрывало над сложенным у борта шнеком, бункером и прямоугольной, вытянутой вверх кабиной. Град постоянно тарахтел по железу машины платформы, шумел пологом. При этом был он все еще небольшим, однако в любую секунду мог ледяной поток усилиться, угрупниться, «Тогда тент не спасет комбайны, да и остальным машинам...» «Бегать чудо, белкой придется очень туго, но руки опускать мы не собирались». «Платформа, что вела в кабину, я запрыгнул на плоский короб бункера. Стал отцеплять тент от шнековой трубы и пропускать над верхом комбайна». Юра с Сергеем следовали за мной по обеим сторонам. Они по новой натягивали и крепили полок. Тут даже на такой высоте ветер чувствовался сильнее. Пока я стоял на скользко от дождя обшивки машины... Меня качало все новыми порывами, секло по рукам льдом. Когда я пропустил тяжелый вал свернутого тента над крышей самого заднего комбайна, то спустился. Юра с Сергеем придержали, оба мокрые, в облепившей все тело одежде. Неустанно крепили они покров, на силу, не давали ветру заново сорвать тент с укутанной нами машины. Так же прошло и со вторым комбайном. Устал я, лазая под ветром до да градом, промок на нитки, а рубаха, хоть выжимай, прилипла к телу. Забавно было, что узнал я эти комбайны, посмотрев на них поближе. Были это Енисеи, мощные большие комбайны, что были крупнее и современнее привычных всем НИФ. Да вот только не могло их быть в 80-м году. Насколько знал я, появились они в серийном производстве только в середине этого десятилетия. А в нашем колхозе только в 86-м году, почти перед самым моим отъездом, да и считались у нас штучным, что называется товаром. А тут что за анахронизм такой? Может, какой опытный образец или еще не серийный недоработанный прототип? А если так, чего они, эти опытные комбайны, забыли у нас в красной? И вот когда укутывали мы последний комбайн, я уже был на земле, подумалось мне, что и репортерщики, и чиновники, что сидели у завтоком, и те, что ходили теперь по полям вслед за колхозниками, и вот эти комбайны... Все это звенья одной цепочки. Грядут те самые загадочные соревнования, что собирались устроить, видать, в нашем колхозе. Да не просто соревнования, а с заграничными соперниками. Но почему у нас? Что за соревнования? И почему вокруг них напущено такой секретности? Много тут было вопросов. «Град вроде слабеет!» — кричал мне Юра, когда мы наконец натянули полок. «Вроде!» — ответил я. — Пойдем к нам в машину, — закричал подоспевший справа к началу платформы Сергей. — Переждешь вместе с нами непогоду, а там уже и поедешь. — Да не, — закричал я, — черт знает, сколько она, эта непогода, продлится. Кроме того, может, и у меня тент порвало, надо глянуть. — Темно, — заорал Юра, — не увидишь ничего. Да как-нибудь уж рассмотрю. — Так просто мы тебя не отпустим, — Сергей оглянулся к кабине. — Сейчас. Он накрыл голову промокшим своим пиджаком и побежал к кабине большегруза. «Куда он?» — крикнул я. «Да не знаю!» — ответил Юра, привычным делом придерживая свою кепку от ветра. «Он вообще выдумщик!» «Так может, он долго? Пойду я?» «Да не!» — Юра оглянулся. «Вон он! Уже возвращается!» Я проследил за взглядом Юры. Сергей вскочил высоко над землей в самую кабину своей тяжеловесной машины, Копался внутри он недолго, отыскав что-то в машине, спрыгнул в лужу, которую налило под подножку, и побежал к нам. — Вот, подарок тебе! — запыхавшийся Сергей укрывал что-то от дождя, а потом протянул мне. — За твою помощь! Я узнал эту вещь не сразу. Однако, приглядевшись, понял, что держит Сергей плоский металлический фонарик. — Немецкий! — с гордостью произнес Сергей. — Я из ГДР привез. Тебе уж нужнее. — Спасибо. — улыбнулся я, принимая тяжеленький фонарик из рук Сергея. — Да пустяки, это тебе спасибо. Если б не ты, черт знает, как бы мы тут все это налаживали. — А если бы не наладили, — подхватил Юра, — точно получили бы по шее. Ну, давай, поехали мы. — Удачной дороги, — крикнул Сергей, возвращаясь к кабине. — И вам, — ответил я, — может, еще свидимся. — Это вряд ли, но я был бы рад, — крикнул Юра уже издали как оба водителя загрузились в машину, я не видел, потому что побежал к белке, сжал в руке холодный коробок фонарика. Град же все еще мелкий продолжал падать вокруг. Больно сжалил он спину, плечи и руки. Когда подбежал я к белке, то решил тут же осветить тен, чтобы проверить, не порвало ли. несколько мгновений повозился я с фонарем, чтобы понять, где тут выключатель. Когда на плоском его прямоугольном корпусе нащупал я сверху тумблер выключателя, то повернул его по часовой. Лампочка в отражателе вспыхнула, да только почему-то красным светом. Фонарик осветил белкин кузов в непривычных алых цветах. Еще четверть минуты мне пришлось потратить, чтобы понять, как убрать с фонарика светофильтр. Оказывается, делалось это при помощи трех бегунков-переключателей, которыми можно было надвинуть поверх стекла отражателя один из трех фильтров — красный, синий или зеленый. Убрав все фильтры, я, наконец, получил теплый кружок фонарика. Осветил тент, был он мокрым, по поверхности стекала вода. Я проверил его кругом, запрыгнув на подножку и осветил сверху. По углам и в середине насыпало мелкого града, но прорывов я нигде не заметил. Когда вернулся в машину, увидел стекло заднего вида, как тягач медленно пошел на дорогу. Тяжело грохоча своими платформами, принялся подниматься в гору, гоня перед собой световое пятно от фар град не пошел в крупную. Не прошло и пяти минут, как он перестал. Ветер утих, начался ровный спокойненький дождик. Я же посидел еще немного в машине, рассматривая подарок Сергея по цветом салонного плафона. Был-то фонарик фирмы «Артас». Немецкая, качественная вещь. Корпус из выкрашенного черным металла, Был почти как новый. Спереди под переключателями шторок стоял оттиск фирмы. Сверху железная кнопочка-переключатель. Нажмешь, и светит лампочка, пока держишь. А чтобы включить на постоянную, переключатель нужно было повернуть. Сзади на фонаре прикреплены были петли, чтобы можно было вешать фонарь на солдатский мундир. Видать, военный фонарь. Если же щелкнуть боковой кнопкой, фонарь открывался. Внутри стояла большая плоская батарейка отечественного производства — Виднелись контакты, и стояла в специальном пазу запасная лампочка. Помнил я в своей молодости похожие фонари отечественного производства. Немало их было, однако такой немецкий видел я в первый раз. Спрятав фонарик в бардачок, я двинул дальше, выгнал белку на дорогу и пошел прямым ходом до элеватора. Стоял он на Армавирской промзоне. Потому чтобы попасть на зернохранилище, не нужно было заезжать в город. Можно свернуть на трассу «Дон», Пройтись по ней несколько километров и на одном из поворотов заехать на промзону. Промчавшись по ней, среди армавирских производств, вроде кирпичного завода, и попадешь на большую, огороженную площадку, где видно, как возвышаются всюду толстые силостные башни для хранения зерна. Поворот на трассу Дон тоже был не сахар. Это когда в прошлой жизни проезжал я его на маршрутке, покидая Армавир. Кто видел широкую дорожную развязку со светофором и четырьмя полосами для движений и поворотов, сейчас же ничего этого не было, только узкая двухполосная дорога, по которой, между прочим, движение не унималось и ночами. Была это чуть ли не главная дорожная артерия Краснодарского края, соединявшая все ключевые точки региона. Долго стоял я в непогоду, дотер запотевшие от дождя окна, чтобы глянуть, стоит ли ехать или надо пропустить очередную машину. Пришлось даже включить печку в надежде, что горячий воздух немного просушит конденсат на окнах. Повернув, погнал я вдоль армавира, выискивая усталыми глазами нужный поворот. Промахнешься и уедешь куда не надо до Кубанки. Мокрая трасса блестела в теплом свете белкиных фар, продолжала бежать под днище. То ли дело слепили меня встречные машины, блестели своими яркими глазами, заставляя меня подмаргивать им дальним светом, чтобы не безобразничали. Перед глазами все мельтешило, за кабиной шуршали мерно шины, монотонно работал мотор. Влажная одежда неприятно прилипла к телу, но от печки нагрелась, и когда я свернул на дон, то стало даже тепло. Я пригрелся, и поэтому только сильнее потянуло меня в сон. Внезапно в свете фар что-то моргнуло. Увидел я, как перебегает в темноте дорогу большая собака. «Ах, еди тебя!» — крикнул я и добавил грязным матом. Дернул руя вправо, чтобы не задеть глупую скотину. Собакой же оказалась немецкая овчарка. Свет фар блеснул на ее желтых клыках. Сам пес, увидев, что идет на него самосвал, поршнул обратно к обочине, да скрылся где-то в придорожном бурьяне. «Вот зараза!» — крикнул я, остановив белку на обочине. Выпрыгнул я на ровя хоть поругать пса за его глупость. «Может, хоть кинув в дуреху чего? Напугаю!» Был я зол на эту заразу холодной злостью. Обойдя машину, включил свой новый фонарик, да только свет его не давал мне возможности глянуть обочину достаточно далеко. Вспомнив пса новым матом, вернулся я в машину да поехал своей дорогой. «Сынок, ты собаку не видел?» — спросил меня на въезде на элеватор у ворот старый дед-охранник. «Немецкая овчарка по кличке Радар. Шебутной пес, что селов нету никаких». «Глаз да глаз за ним надо, и тебя не уследишь, так сразу даст дёру до какой то суки». Вот он вздохнул и в этот раз дал, паршивец шерстистый. Когда я доехал до элеватора, дождь совсем кончился, стояла вокруг прохладная ночная сырость. Элеватор работал полным ходом в ночную смену. Его большие силостные башни блестели капельками дождя в свете местных ламп и фонарей. Всюду стояли последние ночные самосвалы очередь рассмотрел я нехилую, на весовую несколько машин, штук пять самосвалов на основную завальную яму, куда сгружали в предварительное хранилище ячмень, и штук двадцать машин стояло на сушилку, у которой в дальнем конце площадки была своя завальная яма. Видать, много сырого зерна привезли. Элеватор этот обслуживал несколько колхозов, в том числе наш новатор». Старичок-охранник похрустел бородой, почухал ее своей грубой рукой, вопросительно, с надеждой глянул на меня снизу вверх. — Видал, — сказал я хмурому с открытой кабины. Выбежал этот черт мне прямо под колеса. — Чего? — испугался дедок. — Задавил, что ли? — Не, — вздохнул я. — Не задавил, к счастью. Хватило у него ума не на ту сторону бегом гнать, и обратно к обочине пойти. А так бы да, оказался бы у меня под колесами. «Вот зараза, не пес!» — сплюнул дед. «Только одни беды мне с ним. Твой, что ли? Или элеваторский?» — спросил я. «Мой!» — вздохнул дедок. «А чё ты его тягаешь на работу-то?» «Начальство просит!» — пожал дед плечами. «А скажи, где же он тебе под колеса кинулся?» Объяснил я дедку примерное место нашей с радаром встречи. Дед раскланился, да убежал, не забыв пропустить меня на территорию элеватора на весовую. Весовая прошла быстро. Тут машины по очереди выезжали на большие весы под навес. Весовщик записывал тоннаж и скорее-скорее гнал машины дальше в общую очередь. Там перед завальной ямой глядели ячмень, оценивали влажность. Контролер, вооруженный влагометром, коробкой, что носил он через плечо на ремне, забирался на кузов, отбирал чуть рукой, бегло засыпал в свой прибор. Щелкал кнопками, крутил что-то, глядел важно на шкалу своего прибора. А потом решал направить машину в общую завальную яму или же на сушилку. Естественно, никто в очереди шоферов на сушилку не хотел. Один только взгляд на длинную линию машин, что стояли там у сушилки, навевал на окружающих тоскливую злобу. Понятно было, попадешь на сушилку, будешь стоять тут на элеваторе до самого утра. Весовую я прошел так же быстро». Когда встал среди других машин в очереди на завальную яму, снова пошел дождь. Усталые шоферы ждали в кабинах. Курили, прятались от мерзкого дождика. Вдруг увидел я в на зеркало заднего вида, как едет с весовой новенький 130-й Зил. Кузов его привычным делом был затянут тентом против дождя. Зил вместо того, чтобы стать в общую очередь, поехал сбоку остальных машин. Видел я, как шофера настороженно наблюдает за машиной. Передо мной стоял большой, груженный на полную КамАЗ. Он должен был пойти на завальную яму следующим, как только съедет с нее другой газон. А там уж за КамАЗом и мой черед. Рядом с КамАЗом как раз ходил контролер с логометром. Собирались они с шофером брать образец на проверку. Заметил я, как Зил погнать хотел было перед КамАЗом, но когда шофер вернулся в кабину и КамАЗ тронулся к яме, то Зил попытался залезть передо мной, видя, что я не пропускаю, стал сигналить. — Чего распищался? — крикнул я, высунувшись под слабый дождь. — Давай в конец, как все нормальные люди. Никто из Зила мне не ответил. Большая машина только рыкнула двигателем, продвинулась чуть вперед я тоже продвинулся перегородил ему проезд под навес на завальную яму где боком уже ссыпал свой ячмень камаз ну чего ты высунулся из зила молодой водитель с недовольным даже надменным лицом что не уступишь я же уже пятый рейс за сегодня устал как собака ну будь другом уступи мне домой скорее надо а я шестой рейс крикнул я и устал ничуть не меньше твоего — А там вон, — кивнул я назад за белку, — стоят другие мужики, тоже уставшие, как собаки, так что давай назад. Становись в очередку, как все. — Да, — выпрыгнул из КамАЗа, что стоял за мной бывалый шофер, мужик с большим пузом, одетый в тельняшку и куртку-ветровку поверх нее. Притопнув кирзачами, пошел он до умника на зелу. — Чего разошелся, молодой? А ну давай, как все. Паренек же даже не посмотрел в нашу сторону. Увидел он, как идет к моей машине контролер с флагометром на поясе. Не растерявшись, паренек из зилы выпрыгнул с кабины, побежал к контролеру, стал ему что-то рассказывать, протягивая бутылку мутного самогона. «Ты гляди, какой умник!» — возмутился я и тоже не усидел, вылез из белки. «Могорычи раздает, и никого не стесняется!» — Паренек, ты чего? — крикнул ему пузатый шофер. — Да я быстро! Мне разгрузится пять секунд, я же даже не полный! — оторвался паренек из зилы от разговора с контролером, который, кстати, не стесняясь, принял бутылку. — Ты давай, — подошел я, — подарок отдал своему товарищу, — кивнул я на бутылку в руках контролера, — а теперь давай, быстренько в конец строй, два! — Чего? — парень из зилы, у которого было квадратное скуластое лицо с мощной раздвоенной челюстью, поглядел на меня, убрал с лба мокрые светлые волосы. — Чего слышал? — ответил я, подбочинившись. — Ладно, Коль, — смутился контролер и протянул ему бутылку назад. — Возьми уж, давай как все. — Да как же это? — удивился парень из зилы, которого назвали Коля. Мы же договорились. У меня ж завтра дела. Не могу я тут стоять до потери пульса. — «Все не могут», — нахмурился я, — «у всех дела, вон стоят». «Ну», — подтвердил бывалый шофер, — «а ты че, холеный?» — окинул меня злым взглядом Коля, — «самый умный, что ли?»